Прощание с Роквейль не задалось. Она явно желала услышать от меня что-то особенное. Но я улыбался и говорил, что счастлив был познакомиться с такой замечательной девушкой, отлично понимая, что ждет она совсем другого. Уже при самом расставании Роквейль сказала, «Мы еще встретимся, Люк». Я лишь молча склонил голову. Она ушла, не оборачиваясь. Уже садясь в ждущую ее карету, Метнула на меня быстрый взгляд, и я поклонился вновь. Почему-то на душе было гадко. Люк, ты же не обманывал ее? Ты ничего ей не обещал. Как мог, успокаивал себя я. Так в чем причина? Невдалеке печально вздыхал аднер не сводя взора срокуэль. Радовался бы, а не печалился, подумал я с неожиданной злостью, что тебе никто под глаз фонарь не засветил. А стоило бы.